Поленов написал руководство для устройства детских сцен в школах или клубах с эскизами декораций. В театральном деле он был очень изобретателен. Для своего народного дома Василий д м и т р и ч писал пьесы, музыку, декорации, был душой всего дела. Он гордился тем, что его аудитория проявляла большой художественный вкус и понимание серьезного искусства. «Мы сыграли рабочим, — говорил Поленов, — скрипичный концерт Баха. И знаете ли, что вышло? В следующие концерты они опять просили играть Баха. О каком же тут упрощенчестве искусства можно говорить? Вся беда в том, что дают народу такую музыку, в которой вообще нечего слушать. Под нее только гуляют, едят, разговаривают». Так к ней народ привык относиться. Мы, говорят, гуляли под девичьим, там ревела музыка. Ревела, и больше ничего. А дайте народу ясную по содержанию и красивую музыку, и вы увидите, какая у вас будет чуткая к прекрасному аудитория. Ведь это же он, народ, творил свою дивную песню, мелодию. а мы все еще заглушаем его у ш а ревом. На эту тему Василий д м и т р и и ч всегда говорил много и горячо. Мне пришлось встретить человека из рабочей среды, на котором исполнились слова Поленова. Это был мастер одного литейного завода. Кроме того, он прирабатывал у себя на дому переплетным делом, в котором проявлял большой художественный вкус. Его переплеты по подбору кожи, тиснению и сочетанию тонов в материале выделялись среди переплетов других мастерских. И еще чертой его было бескорыстие. Казалось, что он более заботился об интересах заказчика, чем о своей выгоде. Всегда давал советы, какие переплеты сделать для книг, чтобы они были и красивы, но и обошлись наиболее дешево. «Я давал ему для переплета книги и ноты». Однажды он говорит, «Книги, которые я переплетаю, я почти все перечитываю, а в нотах ничего не понимаю». «Хотелось бы все же знать, что в них написано. Может, интересное». «А вы любите музыку?» — спросил я его. «Да как вам сказать? Иное слушаю приятно, а от другой музыки бежать хочется». «Это хорошо», — говорю ему. «Значит, вы относитесь к ней небезразлично». и посоветовала ему ходить на поленовские концерты с серьезным содержанием, да еще и с объяснением. Мастер заинтересовался, стал посещать концерты, прислушивался к музыке, ловил ее содержание, кончилось тем, что потом он ночи простаивал в очередях, чтобы попасть на какой-либо интересный концерт или оперу. Он благодарил меня и говорил, что в музыке для него новый мир открылся. Да, сто раз был прав Поленов, веря в эстетические запросы прольтариата и в его оценку искусства. Однажды Поленов завез мне билеты и просил побывать с детьми на детском спектакле «Утренники» в его театре. в с ё помещение народного дома было заполнено детворой, И надо было видеть, сколько здесь было неподдельного веселья и живого интереса к спектаклю. Василий д м и т р и е в ч водил нас на сцену, которую устраивали сами артисты-дети, и показывал мастерскую над сценой, где он писал декорации. Оттуда, через узкий прорез, они опускались прямо на сцену. Вся пьеса была слажена Василием Дмитриевичем, и каждая деталь в спектакле носила отпечаток его любовного отношения к запросам детей. Ему дорог был детский мир. Он отдавал часть своего творчества юному поколению, говорил с ним таким же языком и так искренно, как и со взрослыми.